Глава 3 Мать. С появлением ребёнка перед женщиной встают новые задачи. Не только как одеть, обуть и накормить малыша, но и более глобальные. Как воспитать его физически и нравственно здоровым человеком, успешной личностью, как строить с ним отношения, сохраняя любовь и привязанность на долгие годы. Вопросы эти тревожили родителей во все времена, и многие авторы пытались осветить их на страницах своих произведений. Давайте посмотрим, каким выводом приходят герои романов и реальные исторические персонажи. У многих из них есть чему поучиться. На написание этой главы меня во многом вдохновила книга «Русский сюжет» Людмилы Третьяковой, в частности, повествование о жизни вдовы Александра Сергеевича Пушкина. Автор утверждает, что Наталья Николаевна была не только ослепительной светской дамой, но и самоотверженной матерью. Многие люди, навещавшие семейство Пушкиных, отмечали, что дети хорошо себя держат, здоровы, ухожены. А ведь за всем этим стояли неусыпные труды Натальи Николаевны, той самой Пушкиной, образ который и по сию пору не свободен от несправедливого клейма. «Это всего лишь холодная пустышка, разорявшая поэта тратами на наряды», пишет Людмила Третьякова. «Да знали ли даже ее современники, что забота о здоровье детей гнала вдову то в Калужскую, то в Псковскую глушь на свежий воздух, парное молоко на приволье, в котором легче расти маленькому человеку?» «Именно Наталья Николаевна была первой учительницей своих детей». Именно мать открывала детям пушки на красоту живого мира, неоглядных далей, ржаных полей вокруг барской усадьбы, темных липовых аллей, так пленявших самого Александра Сергеевича. Плохо то, что родители забывают, что они сами когда-то чувствовали, и не прощают детям, когда они думают иначе, чем они сами. Строки из письма Натальи Николаевны второму мужу. Генералу Петру Ланскому показывают жизненную мудрость этой женщины. Учителя преподавали детям Натальи Николаевны науки, но правила человечности, деликатности прививала им, безусловно, мать. Учила их ценить родство, помогать друг другу и в мелочах, и в большом. Этого невозможно добиться лишь наущением. Сама атмосфера жизни Ланских – питалась чувством справедливости, любви к тем, кто рядом с тобой, умением быстро забывать неизбежные обиды. В этой цитате указано всем известное, но от этого не менее значимое педагогическое правило. Научить чему-то можно только собственным примером. Если вы хотите, чтобы ребенок был хорошо воспитан, но при этом сами грубите и пренебрегаете элементарными правилами этикета, то вряд ли ваше желание исполнится. Хотите иметь доброго ребенка? Будьте добры. Хотите честного? Будьте честны и так далее. Всегда поступайте так, чтобы ваши дети достаточно уважали вас, но не боялись. Советует Андре Маруа в письмах незнакомки. Не навязывайте им тех добродетелей, которыми не обладаете сами. Ведь дети наблюдают за нами и делают выводы. Совет. Готовьте детей к реальной жизни. Как я уже сказала, многие, да, пожалуй, все родители задаются вопросом, как воспитать ребенка достойным человеком. Даже королевским особам не чужды подобные заботы. Посмотрим, например, какой стратегии воспитания придерживалась королева Виктория известная своей строгостью в вопросах морали. Она зорко следила за тем, чтобы придворные и воспитатели не давали детям никаких поблажек и прививали им такие ценные, по ее мнению, качества, как простота, неприхотливость и уважение к старшим. Она не без основания считала, что ее дети должны полностью соответствовать своему статусу и быть готовыми к любому общественному положению, вне зависимости от того, будет оно высоким или низким. Именно поэтому их воспитывали в простой обстановке и даже еду готовили самую обычную, без каких бы то ни было королевских излишеств. Более того, младшие дети в семье вынуждены были донашивать ту одежду, что досталось им от старших. Согласитесь, мудро и дальновидно. Все мы хотим, чтобы наши дети заняли высокое положение в обществе, достигли профессионального успеха и финансовой состоятельности. Но нам не подвластно заглянуть в будущее. Поэтому постараемся воспитать детей так, чтобы они оказались подготовленными к любым жизненным ситуациям, не опускали руки при неудачах, не зазнавались, одерживая победы, чувствовали себя одинаково комфортно и в скромной, и в роскошной обстановке. Кстати, главной причиной всех бед современного ей мира королева Виктория считала высокомерие, вульгарность и противоречащую истинному христианству гордыню. Возьмите это на заметку. В словах монаршей особы есть правда. Покажите своим поведением пример адекватного восприятия себя и окружающих. Это избавит вашего ребёнка от многих проблем в будущем. Естественно, что вы хотите окружить своё чадо самым лучшим, поэтому очень сложно придерживаться простоты и непритязательности во всём. Однако на самом деле ребёнку безразличны богатое убранство, комнаты и брендовые костюмчики. Ему важны внимание и любовь родителей. В детской роскошь, которая во всем доме поражала Дарью Александровну, еще более поразила ее. Тут были тележки, выписанные из Англии, и инструменты для обучения ходить, и нарочно устроенный диван, вроде бильярда, для ползаний и качалки, и ванны особенные, новые. Все это было английское, прочное, добротное и, очевидно, очень дорогое. Комната была большая, очень высокая и светлая. Но общая атмосфера детской не понравилась Долли. Не чувствовалось любви. Мать хотела дать дочери игрушку, но не знала, где что лежит. Не могла ответить на простые вопросы, сколько у малышки зубов, например. Для ребенка не может быть ничего лучшего, чем родной человек рядом. Никакие дорогие игрушки не заменит материнской заботы. «Счастливая, счастливое невозвратимое пора детства. Как не любить, не лелеять воспоминания о ней. Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений», восклицает Лев Толстой в романе «Детство». Знакомясь с этим произведением, С умилением останавливаешься на моментах, навсегда запечатлевшихся в детской памяти. Игры с братьями и сёстрами, нежность матери, строгая любовь бабушки, долгие прогулки и семейные ужины. Самое дорогое. И это, поверьте, не щегольская одежда, горы игрушек и изощрённые развлечения. Пора детства остаётся важным этапом не только для самого ребёнка, но и для родителей. Читая воспоминания ветеринарного врача Джеймса Хэриота, я натолкнулась на любопытный диалог, произошедший между ним и одной старушкой. Он приехал на ее ферму вместе со своей шестилетней дочкой Розе. «А как ваш, сынок? Как Джимми?» — спросила она. «Спасибо, хорошо. Ему уже десять, и сегодня он ушел гулять с приятелями». «Десять...» «Десять и шесть... Десять шесть...» На секунду ее мысли словно унеслись куда-то далеко, но потом она снова поглядела на меня. «Может, вы этого и не знаете, мистер Хэриот? Да только сейчас лучшее время в вашей жизни. Вы так думаете? Чего ж тут думать? Если кругом тебя дети, и ты видишь, как они растут, лучше в жизни ничего не бывает». Да только одни про это вовсе не знают. А другие спохватываются, когда уже поздно. Время-то не ждет. На обратном пути слова старушки продолжали звучать в моих ушах. Вспоминаются они мне и теперь, когда мы с Хелен собираемся отпраздновать рубиновую свадьбу, сорокалетие нашего брака. Жизнь нам улыбалась и продолжает улыбаться. «Нам очень повезло, и мы прожили много счастливых лет, но, думаю, самыми счастливыми были те, которые назвала бабушка Кларк, и Хелен со мной согласна». Особенно наглядно психологию ребёнка показывает французская писательница ноэль Шатле. Роман «Девочка и подсолнухи» открывает перед нами внутренний мир Матильды и её мамы Селины. Показывает пример общения взрослого и ребенка. Детские страхи и проблемы. Она просовывает голову под руку Селины. Трется щекой шелковистую ткань блузки. Закрывает глаза. Нет лучшего средства согреться, чем подышать приятным запахом. А духи ее мамы в этом смысле вообще ни с чем не сравнить. «Мама пахнет как никто». Итак, они вдвоем валялись на диване и с удовольствием потягивали воду с мятным сиропом. И опять это восхитительное чувство, когда делишь наслаждение с близким существом. Это ощущение сговора, это впечатление. Вот, мы объединились, мы вместе. Селина перестала говорить так, будто только она имеет право всё решать, командовать, разрешать или запрещать. С самого утра, с тех пор, как они собирали абрикосы, она ни словечко не обронила свысока. Да, слова теперь не падали сверху, придавливая Матильду. Никаких тут командиров, никаких рядовых. Никто никому не подчиняется. Матильде это казалось потрясающим. Она смотрела на маму другими глазами, или, скорее, это себя она видела другими глазами. Ее словно возвысили, приподняли над тем уровнем, на котором она была раньше. Эти цитаты наглядно показывают, как важно для ребенка быть вместе с близким взрослым, принимающим его желания и потребности. Уважая своего ребенка, даже малыша, вы воспитываете в нем уважение к себе и окружающим. Никакая школа этому не научит. Нельзя уважать кого-то, если тебя не уважают. Невозможно чувствовать себя самодостаточной личностью, если от твоих мнений и желаний отмахиваются, не считают их важными или же просто высмеивают. Помните, самооценка формируется в детстве и влияет на всю жизнь человека. Как сложно потом бывает ее поднять — научиться ценить и принимать себя, как тяжело приходится и с неоправданно завышенным самомнением. Подумайте над этим и будьте с ребёнком на равных. Только быть на равных не значит понебратствовать, родительский авторитет должен сохраняться. Уважая ребёнка, прислушиваясь к его мнению, вы не должны поступаться собственным. В одной книге... Я прочитала любопытный диалог супругов, обсуждавших, так ли необходимо детям уважать и даже немного побаиваться родителей. Действительно ли полезно и разумно общение на равных? А ты не думала, что дети тоже хотели бы уважать нас? Но мы не дали им такой возможности. Мы сказали им «Мы ваши родители, мы ровня». Мы не больно-то важные особы, мы вместе с вами смеемся над своими недостатками. Чего же удивляться, что у них в жизни нет никаких ориентиров, никаких целей? То есть ты ставишь нам в вину то, что мы перестали ломать комедию? Дисциплины без того, что ты называешь комедией, не бывает. Сними форму, и армия разбежится. Мы, сознательно или из слабости... Отказались играть перед нашими детьми роли всеведающих, всемогущих родителей, почти равных Богу существ. И вот тебе результат. Есть о чем подумать, правда? Чтобы легче было перестроиться на новую волну, рассмотрим самые распространенные родительские ошибки, исходящие из позиции «Я – всезнающий родитель, ты – маленький несмышленыш». Ошибка номер один. «Ребенок глупее взрослых». «Детям, к сожалению, слишком хорошо знакомо чуть ли не самое неприятное свойство родителей. Тем ужасно не хватает сдержанности. Ладно бы они просто понимали все сразу. Так нет же, им еще надо показать, что они все поняли, и подчеркнуть, как быстро они все поняли». «Часто мы не даем ребенку договорить». Выразить свою мысль, заявляя, что все ясно, проблема его проста и не стоит переживаний. На самом деле. Взрослые слишком часто живут рядом с миром детей, не пытаясь понять его. А ребенок между тем пристально наблюдает за миром своих родителей. Он старается постичь и оценить его. Фразы, неосторожно произнесенные в присутствии малыша, подхватываются им, по-своему истолковываются, и создают определенную картину мира, которая надолго сохранится в его воображении. Многие родители обсуждают свои взрослые темы, не задумываясь, что ребенок слышит их и делает выводы. Считают, он еще маленький, глупенький и вообще не понимает их слов. А он не только понимает больше, чем мама с папой думают, но и интерпретирует на свой лад. Это, конечно, не значит, что при ребенке лучше молчать или отправлять его в свою комнату каждый раз, когда к вам придут гости. Просто не нужно заводить разговоров, которые смогут растревожить детское воображение. Или необходимо пояснить ребенку на доступном языке, что вы имеете в виду. Мы произносим при детях фразы, которым не придаем значения, но им-то они представляются полными скрытого смысла. Пишет Адрэм Роа. Разумеется, и самые чуткие родители не в силах помешать зарождению сверхъестественных представлений и наивных догадок в головах их детей. Но остерегайтесь, по крайней мере, давать ребенку опасную пищу для воображения. Мы избавим своих детей от тяжелых переживаний, если будем все время помнить о том, что они обладают обостренным любопытством и гораздо впечатлительнее нас. Ошибка номер два. Мнение ребенка второстепенно. Меня глубоко оскорбляло, когда со мной обходились как с маленькой. Я мало знала и мало что могла, но тем не менее считала себя полноправной личностью. Однажды, шагая по площади сен сюль за руку с моей тетей Маргарит, которая не очень-то понимала, о чем со мной говорить, Я вдруг подумала, а какой она меня видит? Я испытала острое чувство превосходства. Я-то знала, какая я внутри, а она нет. Она была введена в заблуждение моим неразвитым телом и даже не подозревала, что внутри я такая же, как все взрослые. Я поклялась себе, что когда вырасту, ни за что не забуду, что в пять лет ребенок — уже сложившаяся личность. Своей снисходительностью взрослые перечеркивали мою индивидуальность, оскорбляли меня. Постарайтесь вести себя с ребенком, как со взрослым. Если вы будете придерживаться позиции, что ребенок глупый, он будет либо протестовать против такого отношения, либо смириться с навязанной ролью. Но тогда не ждите от своего чада в будущем взрослых поступков и самостоятельного поведения. «Мамы обращают слишком мало внимания на мнение дочерей. Совершенно ненормально, что с ними не считается, когда решение касается всех», — сетует Матильда из романа «Девочка и подсолнухи». А такой вариант родительского поведения ведет к недопониманию между матерью и ребенком. Лавди была на самой короткой ноге с матерью и разговаривала с ней как с сестрой, но это право предоставлялось ей отнюдь не даром. Если к ней относились как равной, то и от нее ожидали поведения, подобающего взрослому человеку. Это уже другой вариант родительского поведения. Ребенку дается свободы ровно столько, сколько он может на себя взять, но и ответственность за эту свободу ложится на его же плечи, формируя самостоятельность. Вот еще один пример, равных отношений, на этот раз между матерью и сыном. Став взрослым, он вспоминал свое детство с благодарностью и любовью. Всю домашнюю работу они делали вдвоем. Мыли полы, летом белили стены, мать не признавала маляров. Когда она стирала, Андрей приносил из колодца воду, а полоскать ходили на речку. Они вместе несли корзину с бельем, и по дороге он мог спрашивать обо всем на свете. Она никогда не отвечала «тебе это рано знать» или «ты этого не поймешь». Ошибка номер три. Ребенок должен подчиняться взрослым. Матильду мучили печальные мысли о всевластии матерей, а главное об их непредсказуемости. Разве можно врываться в чужую комнату, где люди спят, даже не постучав в дверь, хотя бы эта дверь и сделана из мохнатого полотенца. Тема власти родителей над детьми столь обширна, что ей можно посвятить отдельную главу. Приведу здесь лишь несколько цитат Симоны де Бовуар, которые хорошо характеризуют поведение матерей и реакцию детей. Когда я слышала небрежно брошенные: "Нужно" или нельзя, мгновенно разрушавшие то, к чему я стремилась или чем собиралась насладиться, я бунтовала. Неожиданность приказов и запретов, встававших на моем пути, доказывала их необоснованность. Вчера я содрала кожицу с груши. Почему сегодня нельзя ободрать сливу? Почему нужно отрываться от игры именно в эту минуту? На каждом шагу меня подстерегали ограничения, необходимость которых я не могла понять. Цепляясь за землю и дрыгая ногами, я пыталась противопоставить живой вес моего тела невесомому могуществу этого нестерпимого гнета. Так дети бунтуют против всевластия родителей, логику которых не могут понять. Истерика — самый простой способ бунта. Когда дети взрослеют, место истерики занимают скрытый протест и отчуждение. У мамы были свои представления, которые она не считала нужным комментировать. Порой она принимала решения, казавшиеся мне совершенно необоснованными. Однажды мы с ней сильно поспорили по поводу молитвенника, который я должна была подарить сестре к ее торжественному причастию. Я хотела переплести его в рыжую кожу, как у большинства моих подружек. Мама считала, что голубой матерчатый переплет будет ничуть не хуже. Я говорила, что имею право израсходовать содержимое моей копилки на что хочу. Мама возражала. В конце концов я сдалась, но в душе у меня все кипело от возмущения. И я клялась себе, что никогда не прощу ей этого злоупотребления властью. Многие знают роман «Маленькие женщины» и его красивейшие экранизации. Но немногие знают, что у романа есть продолжение. Книга «Маленькие мужчины». Настоящая энциклопедия по воспитанию мальчиков. Хотя мудрые мысли из этого произведения можно применить к воспитанию ребёнка любого пола. «Если мальчика сдерживать, он взбунтуется», — считала миссис Байер. «А вот если предоставить ему свободу, само это ощущение подействует на него благотворно, тем более если к нему присоединится осознание того, что тем, кого он и сам любит, дорого его присутствие». Кстати, мудрая миссис Байер частенько позволяла своим мальчишкам выпустить пар. Когда новенький воспитанник пансионата Байеров впервые ложился спать под новой крышей, то увидел, что мальчики начали отчаянно драться подушками. Но их не только никто не ругал. Миссис Байеры сама с удовольствием присоединилась к бою. Заметив удивление НАТО, женщина сказала, «Мы не считаем нужным портить ученикам жизнь лишними правилами и бесконечной учебой. Поначалу я запрещала беситься по вечерам, Вот только от запретов не было никакого толку. Тогда мы заключили соглашение. Каждый субботний вечер я позволяю 15 минут драться подушками. Они обещают в остальные дни чинно ложиться спать. Попробовали? Получилось отлично. Нарушит данное мне слово. Никаких забав не нарушит. Я поворачиваю к стене всё стеклянное, убираю лампы в безопасное место и даю им поразвлечься. Ошибка номер четыре. Секреты ребёнка несерьёзны. Селина, её мама, её родная мать, та, с которой она, взявшись за руки, бродила по саду, Та, которая вместе с ней переживала потрясение из-за подсолнухов и собирала абрикосы, а главное та, которая она теперь так безгранично доверяла, потому что поверила ее обещаниям, поверила в ее сообщничество, поверила в то, что с ней можно говорить обо всем. Эта самая Селина вдруг как заорет, будто ненормальная. «Ах да, Матильда-то вам и не сказала!» У нее завелся поклонник. Его зовут реми Это самая тяжелая ошибка. Я повторюсь, но в этом вопросе повторение не будет лишним. Уважайте своего ребенка, даже если ему всего шесть лет, как героиня романа. Уважайте его личную жизнь, его секреты и признания. Для вас это может быть забавно, а для него — серьезно и ваши опрометчивые слова расценят как предательство. Так и произошло в романе, когда мама Забавы Ради рассказала подруге о том, что Матильде нравится соседский мальчик, в чем ей по секрету призналась дочь. Стоило матери тихонько прикрыть за собой дверь, так тихонько, будто ей хотелось сделать окончательным их нежное примирение, Матильда с изумлением обнаружила, что минуту назад соврала соврала насчет самого главного, что касается ее и мамы, потому что на самом деле она на нее сердится, и еще как сердится, и будет сердиться уже всегда. Запомните и сделайте выводы, если не желаете лишиться доверия ребенка. Мадам Моби вела в отношении детей искусную политику. Пока они были совсем маленькими, она относилась к ним с наигранной снисходительностью. Позже оставалась либеральной в мелочах, поэтому, когда речь шла о делах серьезных, они доверяли ей безоговорочно. Это пример противоположного поведения, как видим, более дальновидного и успешного. Однако, выбирая педагогическую стратегию, не переусердствуйте. Современным родителям приходится труднее, чем нашим мамам и бабушкам. Сотни развивающих программ и педагогических методик, обещающих сделать из ребёнка вундеркинда, психологические тренинги и игры, направленные на выявление суперспособностей. Есть от чего потерять голову. Я не призываю отказаться от всего этого. Просто знайте меру и не лишайте ребёнка детства. Читайте ему сказки, «Играйте в салочки, водите в цирк, разрешайте бегать во дворе с друзьями. Детство быстротечно. Пусть у ребёнка останутся воспоминания о нём». Флер прошла в другую детскую. Будить Кита было опасно. Он начнёт просить печенье может и молока. Захочет поболтать, пристанет, чтобы она ему почитала. Но хотя дверь и скрипнула, он не проснулся. Его золотистая голова глубоко утонула в подушке. В комнате было жарко, и мальчик скинул одеяло. Мерцающий ночник освещал его тельце в голубой пижаме, открытое до колен. Флер подошла поближе. Она осторожно взялась за край простыни, натянула ее и бережно укрыла мальчика. Потом задумчиво постояла возле кроватки. «Это самый счастливый возраст» и он продлится еще два года, пока мальчик не пойдет в школу. Его, слава богу, еще не мучают страсти. Все к нему добры, что не день какое-нибудь удивительное приключение, прямо как из книжки. Совет. Питайте фантазию ребенка. Только в детские годы можно за обычными повседневными предметами видеть сказку. К сожалению, Со временем эта способность безвозвратно утрачивается. «В шесть лет ты способен постигать тонкости, которые годом позже уже будут вне твоего разумения. За попье маше мишурой, пластиком она еще видит настоящую колдунью, настоящее волшебство», пишет Джоан Харрис в культовой книге «Шоколад». «В долгие зимние вечера мы накрывали кресло платками». Делали из него коляску, один садился кучером, другой лакеем, девочки в середину. Три стула были тройка лошадей, и мы отправлялись в дорогу. И какие разные приключения случались в этой дороге. И как весело и скоро проходили зимние вечера. Как легко и радостно дети погружаются в мир фантазии. Не будь у них этой способности к самообману, умению видеть вещи в ином свете, чем они есть, вряд ли им удалось бы вынести свою жизнь. Последняя цитата выглядит чересчур пессимистично, но в целом замечание верно. Фантазия помогает ребенку объяснить себе непонятный для него мир, его законы, странности и несправедливости. Что касается товарищей по играм, они должны быть у каждого ребенка. Нравятся они вам или нет, считаете ли вы их подходящей компанией для своего чада или нет. Ребенок без друзей, как одинокое дерево в пустыне. Мне вдруг невыносимо больно за дочь, выдумывает невидимых друзей, населяет пространство вокруг себя. Какой эгоизм вообразить, будто одна мать способна это пространство заполнить? Эгоизм и слепота. Помимо развития духовного, не забывайте и о телесном. Красочно описан эпизод купания детей в романе Толстого Анна Каренина. Хотя и хлопотливо было смотреть за всеми детьми и останавливать их шалости, хотя и трудно было вспомнить и не перепутать все эти чулочки, панталончики, башмачки с разных ног и развязывать, расстегивать, завязывать тесемочки и пуговки, Дарья Александровна, сама для себя любившая всегда купание, считавшая полезным для детей, ничем так не наслаждалась, как этим купанием со всеми детьми. Перебирать эти все пухленькие ножки, натягивая на них чулочки, брать в руки и окунать эти голенькие тельца и слышать то радостные, то испуганные визги. Видеть эти задыхающиеся, с открытыми, испуганными и веселыми глазами лица, этих брызгающихся своих херувимчиков было для нее большое наслаждение. Укрепление здоровья ребенка может быть нетрудной родительской обязанностью, но доставлять удовольствие. Воспринимайте ежедневную прогулку, как время поиграть и познать окружающий мир. Ходите вместе в бассейн музеи или кукольный театр, отправляйтесь за город, в парк. Время летит быстро, хотя порой нам и кажется, что оно стоит на месте. Скоро вы с ностальгией будете вспоминать, как ваш ребенок был маленьким, как вы водили его на детскую площадку. Пусть это время пройдет с пользой и для его здоровья, и для ваших отношений. Во время заграничного путешествия Наталья Николаевна требует от Маши, чтобы та больше двигалась, ездила на лошади, совершала дальние пешие прогулки и не забывала о минеральных источниках. маша уже восемнадцать, надо, необходимо быть энергичной. Никакая красота не спасет при апатии и кислом выражении лица. Заботливая мать пристально наблюдала за дочерью. Мы снова вернулись к Наталье Гончаровой и ее прогрессивным для того времени методом воспитания, основанным на личном опыте. Наталья Николаевна понимала, что фурор, который они, три сестры гончаровы произвели когда-то в Петербурге, надо было отнести и насчет прекрасного здоровья. Девушки выросли на свежем воздухе, на простой и полезной еде, а к тому же были заядлыми наездницами. Гибкие, тонкие, со здоровым цветом лица, они заметно отличались от худосочных петербургских сверстниц. То, что вы вложите в ребенка в пору детства и юности, останется с ним на всю жизнь. Это касается и моральной, и физической стороны. Будьте внимательны к своим детям. Не полагайтесь исключительно на кружки, Специализированные детские сады и школы, обещающие сделать успешным каждого. Только вы своей любовью, заботой и участием сможете воспитать полноценную личность. Не перекладывайте обязанности на нянь, педагогов и родственников. Если же вы это сделаете, не удивляйтесь, откуда в ваших подросших детях взялись те или иные качества и наклонности. За плохое поведение спуску не давалось. «Кто дома не научился вести себя как следует», — говорил Дик, «того потом жизнь плеткой поучит». Наказывать или не наказывать детей — отдельная тема, которой мы не будем здесь касаться. Вывод из этого примера другой. Только из дома ребенок должен вынести то, что поможет ему приспособиться к жизни, избежать серьезных ошибок и разного рода неприятностей. «Может, и не надо воспитывать, а просто надо очень любить?» — думала Саша. «Ну, конечно, надо приучать чистить зубы и мыть руки. Но разве в этом дело?» «Нет, есть что-то более драгоценное, к чему не приучишь, что рождается только с любовью и с помощью любви. Что же это? Может быть, ничем не тронутая вера?» Доверие к тому, что ты нужен и дорог. Вера это делает человека тверже, сильнее, смелее и доверчивее. Как важно не нарушать это, не ранить. Как важно сохранить открытое сердце. Потому что если оно закроется, замкнется в недоверии, там надолго станет темно, и не достучаться тогда до этого сердца. Будьте мягки и строги, когда нужно. Но не лишайте ребёнка ласки. Не лишайте любви. Объятия и поцелуи, добрые слова и отношения в целом смогут благотворно повлиять даже на отъявленного хулигана. К сожалению, не все родители могут донести своё чувство любви до сына или дочери. Между тем, оно напрямую влияет на развитие самооценки ребёнка. Кстати, бытует мнение, что мальчикам нежности не нужны, даже вредны. Не соглашусь. Как бы сильно ни заплутал, не перепачкался и не выбился из сил потерявшийся сынок, мама всегда его поймет и простит, заключив в кольцо заботливых рук. Счастливы те сыновья, вера которых в свою маму, остается неизменной, которые во всех своих блужданиях хранятся новий зарок, чтобы отплатить матери за ее нежную, беззаветную любовь. И девочки, и мальчики — дети. И потребность в поцелуях и объятиях мамы у них одинакова. У мальчиков она даже выше. Недолюбленные дети могут эмоционально зачерстветь. И, став взрослыми, проявить эту черствость в отношении уже своей семьи и родителей. Идя спать, я утешался мыслью, что после того, как я лягу, мама придет меня поцеловать. Но она приходила со мной попрощаться так ненадолго и так скоро уходила, что в моей душе больно отзывались сначала ее шаги на лестнице, а потом легкий шелест ее летнего голубого муслинового платья. Иной раз, когда она, поцеловав меня, уже отворяла дверь, мне хотелось позвать ее и сказать «Поцелуй меня еще». Совсем иное воспоминание о вечернем поцелуе матери трепетное и нежное у Льва Толстого в романе «Детство». Все уже разошлись. Одна свеча горит в гостиной. Маман сказала, что она сама разбудит меня». Это она присела на кресло, на котором я сплю, своей чудесной нежной ручкой провела по моим волосам, и над духом моим звучит милый знакомый голос. Вставай, моя душечка, пора идти спать. А вот приветствие матери, которая герой романа «Семейное счастье» пронес через всю жизнь. Проснувшись утром, Андрей слышал «Здравствуй, милый!» Так говорила она и проводила рукой по его щеке. И звук этого голоса он вызывал в своей памяти всякий раз, когда ему бывало трудно, уже много времени спустя после ее смерти. «Здравствуй!» Это слово означало, что начинался день, что они будут вместе. И сейчас уже взрослым, увидев чашку с молоком, он вспоминал ту — белую в красных горошинах чашку, которая ждала его когда-то на кухонном столе. Придя из школы, он останавливался у порога и переобувался, чтобы не наследить в комнатах. И горячая плита, и потрескивание дров, и чашка с молоком, и простое слово «здравствуй» — все это наполняло его ощущением покоя. Многого не знают взрослые люди». Не знают, как пусто в доме, в саду и во всем мире, когда нет мамы. Можно и прыгать, и смеяться, а все равно чего-то не хватает. Пусть даже любимый-разлюбимый человек рядом. А если нет мамы, нет и уюта, нет настоящего тепла. А сейчас Динка приютилась около мамы и чувствует себя как цыпленок, обогревшийся в теплых ладонях, спокойно и хорошо. В последней цитате речь, кстати, идёт не про маленького ребёнка, а про пятнадцатилетнюю девушку. Всем, как видите, нужна материнская любовь, ласка, да и просто присутствие мамы рядом. Вывод. Дефицит любви опасен для развития ребёнка. Пессимистическое представление о мире, сложившееся у ребёнка в детстве, возможно, в дальнейшем изменится к лучшему но процесс этот будет протекать мучительно и медленно. Напротив, если родителям удалось в ту пору, когда у ребенка еще только пробуждается сознание, внушить ему веру в незлобивость и отзывчивость людей, они тем самым помогли своим сыновьям и дочерям вырасти счастливыми. Разные события могут затем разочаровать тех, у кого было счастливое детство. Но против ожидания лучше перенесет всевозможные невзгоды, как раз тот, чье детство было безмятежным и прошло в атмосфере любви и доверия к окружающим. Запас покоя и радости, который уносит человек из своего детства, главное его богатство. Оно помогает ему на всех перепутьях, во всем трудном, что встречается в жизни. А ведь такой судьбы, которая миновала бы отчаяние, горе, потери, пожалуй, на свете нет. Но если я научу его верить в людей, если я оберегу его веру в себя, в свое человеческое достоинство, если я научу его любить жизнь и помогу найти свое место в этой жизни, он уйдет из детства богачом. Писала в своем дневнике мать одного из героев романа «Семейное счастье». Надеюсь, приведенные цитаты убедили вас в великой силе материнской любви, ее необходимости для растущего человечка. Только не путайте любовь со вседозволенностью и удовлетворением любого детского каприза. В каждом доме, в каждой семье, все ее члены должны знать, что их любят, что родные готовы пойти ради них на многое, но что есть предел всякому терпению. И если они его переступят, то им придется пенять на себя. Снисходительность становится непростительной, ибо она наносит непоправимый вред тем, кому ее проявляют. Чересчур нежный муж, недостаточно строгий отец, сами того не желая и не подозревая об этом, формируют и нрав своей жены и детей. Они приучают их ни в чем не знать ограничений не встречать отпора. «Материнство — монета с двумя сторонами. Это не ежеминутное великое счастье, как принято считать, но и не сплошные трудности, как порой кажется в реальности». «Дети», — пришла к выводу королева Виктория, «конечно, являются источником недовольства и разочарования, но в то же самое время...» доставляют родителям немало радости и ярко освещают их жизнь. Хорошо сказал о материнстве великий писатель и тонкий психолог Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Описывая жизнь Долли и ее шестерых детей, он верно подметил. Как не тяжелы были для матери страх болезней. Самые болезни и горе в виду признаков дурных наклонностей в детях. Сами дети выплачивали ей уже теперь мелкими радостями за ее горести. Радости эти были так мелкие, что они незаметны были, как золото в песке. И в дурные минуты она видела одни горести, один песок. Но были и хорошие минуты, когда она видела одни радости, одно золото. Часто глядя на них, Она делала всевозможные усилия, чтобы убедить себя, что она заблуждается, что она, как мать, пристрастна к своим детям. Все-таки она не могла не говорить себе, что у нее прекрасные дети. Все шестеро, все в разных родах, но такие, какие редко бывают. И была счастлива ими, и гордилась ими. «Так и должно быть. Ваш ребенок лучший». И точка. Любите его, каким бы он ни был, сообразительным или не очень, ловким или неуклюжим, худым или полным. Он ваш, и только ваша любовь может сделать его счастливым, вселить уверенность в себе, помочь справиться с невзгодами окружающего мира. Цените его индивидуальность. Не старайтесь переделать согласно своим ожиданиям. «Я никогда...» не буду стараться изменить в ней то, что заложено самой природой. Я буду лишь всегда любить ее всем сердцем, что бы ни случилось». К такому выводу приходит наделавшая немало ошибок Скарлетт, взяв на руки новорожденную дочь. «Я даю тебе слово чести, Кэта Хара, что ты вырастешь свободной, и я буду любить тебя, какой бы ты ни стала, даже если мы с тобой будем разными...» как день и ночь. Часто родители, как вьюны, оплетают неокрепший росток и не дают ему поднять голову. Не будьте такими вьюнами. Дайте маленькому человечку свободу для самостоятельного познания мира и развития. Вечно его поправляет, вечно чем-то недовольна, только портят ребенка. Внушила себе, что у него слабое здоровье. «Дала бы пожить ему в полную силу, сразу бы все болячки прошли. Пусть бы бегал, не думая о том, что будет, если он упадет. Ему не хватает свободы, воздуха не хватает». Жалуется на дочь Арманда Вуазен из романа «Шоколад». Пожилая женщина любит внука и недовольна воспитательными мерами, которые царят в семье. Думаю, некоторые могут узнать в этой цитате себя. Не давите, не подгоняйте своих детей, не ломайте их, пытаясь вылепить нечто идеальное. Ваш ребёнок — уникальная личность. Старайтесь развить в нём то, что заложено природой, а не прививайте искусственно качества, которые ему не свойственны, и способности, предпосылок для которых нет. Воспоминания детства или обладают целебной силой — или становятся для человека вечным источником горечи. Постарайтесь сделать так, чтобы с вашим ребенком произошло первое. Пусть в детских воспоминаниях он будет отдыхать душой, считать их прекрасным временем и передаст это ощущение счастья и любви уже своим детям. «Все в мире открывала Андрею мать». «Послушай, как тихо», — говорила она и он понял, что тишину можно слушать. «Не зажигай света», — просила она, — «посидим так». И он узнал, как хорошо посумерничать и помолчать вдвоем. Однажды поздней осенью они шли по лесу, по желтым лесным дорожкам. Только выпал первый снег, тонкий, редкий, словно не снег, а изморозь. И вдруг мама сказала, «Посмотри». «Березовые листья, как золотые пятаки на снегу, верно? А кленовые, как будто след птичьей лапки. А вот дубовый, распластанный, погляди!» «Как след медведя», — сказал Андрей. Мать ответила радостным смехом. «Да-да, как будто медведь прошел». Да, видеть это, радоваться этому тоже научила его она. Он не мог бы рассказать, как она воспитывала его он и не знал, что его воспитывают. «Желаю всем так воспитывать своих детей, чтобы они не знали, что их воспитывают». Миссис Байер достала с полки толстую книгу. «Для каждого мальчика тут есть отдельная страница. Я всю неделю записываю, как он себя ведет, а вечером, в воскресенье, показываю ему записи. Если он поступал плохо...» Я корю себя и расстраиваюсь. Если хорошо, испытываю радость и гордость. Но в любом случае мальчики знают, что я хочу им помочь, а потому очень стараются из любви ко мне и папе Байеру. Свои записи я не показываю никому, кроме самого героя. Я называю это своей книгой совести. Только тебе и мне дано знать, что значится на странице под твоим именем. А радостно или больно тебе будет читать эти записи в очередное воскресенье, зависит только от тебя. Под занавес главы хотелось бы затронуть еще одну важную тему, а именно отношения между супругами после рождения ребенка. Отношения эти просто идеально иллюстрирует глава из произведения «Луиза Мэй Олкот, хорошие Олкотт которое я уже неоднократно цитировала, и меня не перестаёт удивлять тот факт, что проходят столетия, меняются эпохи, а психология взаимоотношений остаётся прежней. Те же тревоги, ошибки, те же сценарии поведения. Глава, к которой я обратилась, называется «Сдана в архив». Очень красноречиво, на мой взгляд. Ведь на самом деле, выйдя замуж, а затем и став матерью, женщина часто чувствует, как жизнь проходит мимо, а она, погрузившись в семейные заботы, словно сдала себя в архив. Отношения с мужем после появления малыша тоже претерпевают изменения. Не всегда в лучшую сторону, отчего многие браки дают трещину. Разберемся с проблемой на примере Мэг молодой матери-близнецов и жены. Ее материнский инстинкт оказался очень сильным, и она была совершенно поглощена своими детьми до полного забвения всех и всего остального. День и ночь она лелеяла их с неутомимой заботливостью, оставляя Джона на милость наемной кухарки. Как человек домашний, Джон явно страдал без внимания жены, к которому успел привыкнуть. Но он очень любил своих малышей и потому охотно отказался на время от собственных удобств, полагаясь типично мужским невежеством, что покой и порядок скоро будут восстановлены. Знакомая ситуация? Думаю, в каждой семье по всему миру происходит нечто подобное после рождения крохи. Новоиспеченная мать с головой погружается в процесс ухода за ребенком, а супруг отступает на второй план, думая, что это ненадолго, но часто ошибаясь. Но прошло несколько месяцев, а не было и признаков возврата семейной гармонии. Мэг казалась измотанной и нервной. Дети поглощали все ее время до минуты. Дом был брошен. Когда он выходил утром из дома, его приводили в замешательство многочисленными поручениями мамы пленницы Когда он возвращался вечером, горячо желая обнять семью, его порыв гасили возгласом: "Тише, они только что уснули, весь день плакали". Бедный мужчина чувствовал себя очень неудобно, ибо дети лишили его жены. Весь дом стал одной большой детской. А вечное заставляло его чувствовать себя свирепым захватчиком, когда бы он ни вступал в священные границы страны младенцев. И это до боли знакомо. Многие женщины загоняют себя, доводят до полного упадка физических и моральных сил, отвергая любую помощь, так как считают, что лучше них за драгоценным чадом никто присмотреть не сможет. А если муж требует внимания, то он просто бесчувственный. Результат подобного поведения описан дальше. Он выносил это очень терпеливо 6 месяцев. Но когда не появилось никаких признаков улучшения ситуации, он сделал то, что делают обычно другие ссыльные отцы. Постарался найти утешение в другом месте. Речь не об измене. Просто супруг предпочел проводить больше времени вне дома, так как там ему были не рады, изводили плохим настроением и жалобами. Жена же искала причину охлаждения и отлучек супруга не в своем поведении, а в обстоятельствах, на которые она не в силах повлиять. Она была нервной, измученной бессонными ночами и тревогами и в том расположении духа, не позволяющим смотреть на вещи здраво, которое бывает порой у лучших из матерей, когда их угнетают домашние заботы. Вывод. Материнство — не повод сдавать себя в архив. «Да», — говорила она, глядя в зеркало, «я становлюсь старой и некрасивой. Джон больше не находит меня интересной» поэтому покидает свою поблекнувшую жену и идет смотреть на хорошенькую соседку, у которой нет забот. Ну что ж, зато дети любят меня. Им не важно, что я худая и бледная, и у меня нет времени завивать волосы. Дети — мое утешение, и когда-нибудь Джон поймет, что я принесла себя в жертву с радостью. Правда, сокровища мои? Вот так и рушатся браки. Обоюдное непонимание, нежелание проанализировать свои поступки, поговорить, высказать чувства. Итог — взаимное отчуждение, которое со временем становится все глубже. Мужчина и женщина не понимают, как произошло это охлаждение. Как еще недавно любимый супруг стал чужим человеком, живущим своей жизнью, а драгоценная жена превратилась в незнакомую, угнетенную и раздраженную всем женщину. Некоторые, если не упущено время, проводят работу над ошибками и сохраняют семью. Другие, увы, расстаются, не сознавая, почему желанное дитя изменило их. Героине романа Мэг повезло. У нее была мудрая мать, которая вовремя спасла семейную лодку дочери от потопления. Если у вас нет поблизости такого мудрого родственника, послушайте эти простые, но очень верные слова. Ты всего лишь совершила ошибку, которую совершает большинство молодых жен. В своей любви к детям ты забыла о долге по отношению к мужу. Очень естественная и простительная ошибка, Мэг. Но ошибка, которую лучше исправить, прежде чем вы пойдете каждый своим путем. «Ведь дети должны сближать вас, а не разъединять, словно они целиком твои, а Джон должен лишь обеспечивать их материально», — говорила миссис Марч дочери. «Он очень хочет иметь родной дом, но без тебя это не дом, а ты всегда в детской. Но разве я не должна быть там? Не все время. Затворничество делает тебя нервной, и тогда ты уже ни на что не годишься». Кроме того, у тебя есть моральный долг и перед Джоном, а не только перед детьми. Не забывай о муже ради детей. Не оставляй его за пределами детской, но научи, как помочь тебе там, где и его место, точно так же, как и твое. Он нужен детям. Дай ему почувствовать, что и у него есть твоя роль в воспитании детей, и он исполнит ее охотно и правильно». И так будет лучше для вас всех. Вот еще несколько советов для молодых мам от миссис Марч. Почаще выходи в гости и на прогулку. Будь не только деятельной, но и веселой. Помни, погоду в семье делаешь ты, и если у тебя подавленное настроение, не жди солнечных дней. Постарайся проявить интерес ко всему, что нравится мужу. Поговори с ним, послушай, что он расскажет тебе, обменяйся мыслями, постарайся понять, что происходит в мире, и развиться, чтобы принять участие в происходящем, поскольку все это касается тебя и твоей семьи. Сейчас то время, когда молодые супруги могут почувствовать взаимное отчуждение, и вместе с тем именно то, когда для них важнее всего быть друг с другом. Первая нежность проходит очень скоро, если не позаботятся о том, чтобы сохранить ее. И нет периода более прекрасного и счастливого в жизни родителей, чем первые годы жизни маленьких существ, которых им предстоит воспитать. Не допусти, чтобы Джон стал чужим для детей, так как они скорее, чем что-либо другое, сохранят его и сделают счастливым в этом мире испытаний и искушений и через детей вы научитесь понимать и любить друг друга как должно. Не допустите того, чтобы дети правили домом, а вы превратились в жалкую рабыню их капризов. Установите вместе с мужем семейные правила, в которых будет четко обозначено время и пространство для детей и для себя. Не стесняйтесь обратиться за помощью, призвать друзей, родственников, пригласить няню в конце концов. Вы не супер суперженщина. И бывают в жизни моменты, когда помощь необходима. Первые месяцы материнства один из таких периодов. И хотя в других главах я призывала вас быть безупречной во всём, держать марку, в этом случае, чтобы марку не потерять, обопритесь на плечо мужа. Доверьтесь окружающим. И в вашей семье будут царить мир, любовь, и понимание. На этих словах я хотела завершить главу, но, обнаружив в одном из романов письмо героини о своей матери, поняла, что не могу не привести его. Мы остаёмся детьми, пока у нас самих есть родители. Нужно ценить это, быть не только хорошими мамами, но и дочерями тоже. Человек любит свою мать, почти не осознавая и не чувствуя этого потому что это для него так же естественно, как дышать, и лишь в минуту последнего расставания он понимает, как глубоко уходят корни этой любви. Никакая другая привязанность несравнима с этой, потому что все остальные привязанности – дело случая, а это врожденное, все остальные возникают у нас позднее, случайно, а это живет у нас в крови со дня нашего появления на свет. И потом, потом… Вместе с матерью уходит половина нашего детства. Ведь наша жизнь, жизнь маленького ребенка, принадлежит ей столько же, сколько и нам. Одна она знает ее так же, как знаем мы сами. Она помнит множество далеких, дорогих для нас мелочей, которые были и остаются первыми радостными волнениями нашего сердца. Ей одной я могла сказать «Мама!» «Ты помнишь тот день, когда?» «Мама!» «Ты помнишь фарфоровую куклу, которую подарила мне бабушка?» «С ней вдвоем мы перебирали длинные, милые, сердцу четкие, никому, кроме нас, не интересных расплывчатых воспоминаний». «Теперь обо всем этом в целом мире помню я одна». «Значит, это умерла часть меня самой, прежняя, лучшая часть». Я лишилась того бедного сердца, в котором еще жила целиком та маленькая девочка, какую я когда-то была. Сейчас уже никто не знает, никто не помнит маленькую Аню, ее короткие юбочки, ее смех, ее облик. Проникновенные строки, которые заставляют задуматься о наших родителях и о том, какими мы останемся в воспоминаниях, собственных детей.